11. Помещение политических состояло из двух маленьких камер, двери которых выходили в отгороженную часть коридора. Войдя в отгороженную часть коридора, первое лицо, которое увидел них Людов был, Симмонсен, с основам паленом в руке, сидевший в своей куртке на корточках перед дрожащей, втягиваемой жаром заслонкой растопившейся печи. Увидев них Людова, он, не встав с корточек,

Когда из другой двери, согнувшись с веником в руке, которым она подвигала к печке большую кучу ссоры и пыли, вышла Маслова. Она была в белой кофте, подтыканной юбке и чулках. Голова её по самой брови была от пыли повязана белым платком. Увидев них Лёдова, она разогнулась и вся красная и оживлённая положила веник и, обтерев руки о об юбку, прямо остановилась перед ним. "Приводить в порядок помещение", сказал нихлёдов, подавая руку. "Да,"

Моё старинное занятие, сказала она и улыбнулась. А грязь такая, что подумать нельзя, уж мы честили, честили. Что ж, плетт высох? обратилась она к Симонсену. Почти, сказал Симонсен, глядя на неё каким-то особенным, поразившим, нехлюдовым взглядом. Ну, так я приду за ним и принесу субы сушить. Наши все тут, сказала она нехлюдово, уходя в дальнюю и указывая на ближнюю дверь.

Михлюдов отворил дверь и вошёл в небольшую камеру, слабо освещённую маленькой металлической лампочкой, низко стоявшей на нарах. В камере было холодно и пахло мясевшей пылью, сыростью и табаком. Ожестяная лампа ярко освещала находящихся около неё, но нары были в тени, и по стенам ходили колеблющиеся тени. В небольшой камере были все, за исключением двух мужчин, заведовавших продовольствием.

политических женщин и Милли Ранцева, заведовавшая внешним хозяйством и придававшая ему при самых даже тяжелых условиях женскую домовитость и привлекательность. Она сидела подле лампы и с засученными рукавами над загоревшими красивыми и ловкими руками перетирала и расставляла кружки и чашки на посланные на норы полотенца. Ранцева была некрасивая молодая женщина с умным и кротким выражением лица.

которая имела свойство вдруг при улыбке преображаться и делаться веселым, бодрым и обворожительным. Она теперь встретила такую улыбку и не хлюдово. А мы думали, что вы уже совсем в России уехали, сказала она. Тут же была в тени, в дальнем углу Мария Пална, что-то делавшая с маленькой белоголовой девчонкой, которая не переставая что-то лопотала своим милым детским голоском.

Новодворов блеснул через очки своими голубыми глазами на нихлюдова и нахмурившись, подал ему свою узкую руку. Что же, приятно путешествуете? сказал он, очевидно, иронически. Да, много интересного, отвечал нихлюдов, дела вид, что не видит иронии, а принимает это за любезность, и подошёл к крыльцу. Наружно нихлюдов выказал равнодушие, но в душе он далеко не был равнодушен к новодвору.

Эти слова Новодворово, его очевидное желание сказать и сделать неприятное, нарушили то благодушное настроение, в котором находился нехлюдов. Ему стало уныло и грустно. Что, как здоровье? сказал он, пожимая холодную и дрожащую руку Крыльцова. Да ничего, не согреюсь только измок, сказал Крыльцов, поспешно пряча руку в рукав полушубка. И здесь собачий холод

Вон окна разбиты. Он указал на разбитые в двух местах стёкла за железными решётками. Что вы от чего-то не были? Не пускают, строгое начальство. Нынч только офицер оказался обходительный. Ну хорош, обходительный, сказал Крыльцов. Спросите Машу, что он утром делал. Мария Палны, не вставай с своего места.

рассказал то, что произошло с девочкой утром при выходе из этапа. По-моему, необходимо заявить коллективный протест, решительным голосом сказала Вера Ефремовна, вместе с тем нерешительно и испуганно всглядывая на лица то того, то другого. Владимир заявил, но этого мало. Какой протест? досадливо морщись проговорил Кордельцов.

Очевидно, непростота, искусственность тона и нервозность Веры Ефремовны уже давно раздражали его. "Вы Катю ищити?" обратился он к них Людову. "Она всё работает, чистит. Эту вычистила, нашу, мужскую, теперь женскую. Только блох уж не вычистить. Едят поедом. А Маша что там делает?" просил он, указывая головой на угол, в котором была Мари Пална.

Вычесывает свою приемную дочку, сказала Ранцева. А насекомых она не распустит на нас, сказал Крыльцов. Нет, нет, я аккуратно. Она теперь чистенькая, сказала Марипална. Возьмите ее, обратилась она к Ранцевой. А я пойду помогу Кате, да и плед ему принесу. Ранцева взяла девочку и с материнской нежностью прижала к себе голенькие и пухленькие ручки ребенка, посадила к себе на колени.

И подала ей кусок сахара. Мари Пална вышла, а вслед за ней в камеру вошли два человека с кипятком и провизией.